51. Неужели я тебя оставлю? Твой запах, запах кофе и печеного изюма, который так сладко выковыривает из булки улитки, запах теплого дождя, старых камней в храмах, твои булыжные мостовые и тяжелую вышивку балконов, задранные в небо окошко, где раньше жила прислуга, а теперь студенты. Оставлю. Жестяные крыши, кирпичных сусликов, каменных труб, подсвеченную ночью Консьержери, на дам подруневший после того, как отчистили темный налет времени. Огромные рекламы под сводами метро, тайные тихие улочки недалеко от площади Италии, хлебные багеты, длинные хрустящие, людей, извиняющихся на каждом шагу, машины, тормозящие, чтобы уступить тебе дорогу. Всю эту маленькую вселенную оставить? Оставить Ноэля. И так и не научиться у него любви. Потерять все это. Потерять радость. А как потом жить без радости?